Комментарий исполнителя. Рад всех поприветствовать на очень для многих долгожданном томе Верховного мага. Он по плану должен был выйти на 4 часа, но я решил сделать дополнительный почти что час 55 минут в качестве извинения перед заказчиком, потому что сроки действительно растянулись даже для меня довольно большие. Ну и за просто терпение, которое он проявил, и весьма лояльную позицию и понимающую к моей ситуации, я решил сделать дополнительный час и завершить на красивой точке двадцатой главы, пусть и, скажем, не совсем сюжетно ориентированной, но по крайней мере по числкам она очень красивая. Давайте же теперь немножечко поговорим о сюжете, а уже потом ближе перейдём к концу, основным таким э, организационным моментам, скажем это так. Что же касается самой книги, то, пожалуй, начнём именно с пролога. Он довольно длинный. Это был первый прол, ещё в первый опыт, когда я читал на стриме. Если кто со мной был, таких немного, но, пожалуйста, подпишитесь, я буду рад, учитывая заказчика. Это был весьма интересный опыт. Я немного пошутил, немного на ошибался, и, в принципе, было весело. Ну, касательно самого сюжета, то, в принципе, сама история Дерека, как такового, до непосредственно перерождения, мне кажется, Ну, пусть она весьма нормальная. Да, у нас здесь главный герой Мизантроп, об этом всем заявляют. Это красивый аяш, типа, а я на кот же в новой вселенной, типа в этом духе. Ничего против таких персонажей не имею. За ним иногда круто наблюдать. Но мне кажется, всё-таки, что такой персонаж бы в такой вселенной не появился. В такой семье, в таких условиях. То есть два брата, один младший, другой старший, и тем более старший с детства получал сильно скажем так, угнетаямый был, но при этом он ещё и смог как-то там сам за себя постоять в очень тяжёлых условиях было. Всё это, то есть я с большей вероятностью поверил бы, что он вырос бы с неуверенным в себе сопликом, старался бы Просто избегать подобных вещей, и в будущем бы, не знаю, при несчастных обстоятельствах также отец его умер бы, и вот тогда бы он уже стал как-то в тяжелых условиях бы выживать, и впоследствии стал бы таким низантропом, возможно, и немного жестоким таким, знаете, что-то похожее на, возможно... Да у меня даже нет примера в голове, прямо сейчас просто вот представляю это лицо, и разъя... разъярённого такого выжившего в трущобах парня, вот такое такое я бы поверил больше с точки зрения художественной истории, нежели в то, что мы получили. Тем не менее, я не могу сказать, что этого прямо не может быть. Просто, как мне кажется, это маловероятное событие, но тем не менее получилось весьма красиво, скажем так, для завязки истории очень даже не дурно. Младшего брата потеряли, сделали месть классную, при том, что, ну, главный герой как бы в реалистичных условиях смог свою месть организовать. То есть, в принципе, в нашем мире такое себе представить вполне реально. Ну и непосредственно происходит процесс перерождения. Прикольный был твист того, что главный герой сначала переместился туда, где, ну, вообще ничего не понимал, мучился и в итоге умер так же тупо. В принципе, вполне логичная смерть, вполне логичные обстоятельства. Интересно было за этим понаблюдать. Как-то вот такого мы ещё вроде нигде особо не видели. Но тем не менее, потом мы получили самое классическое перерождение, при том, что главный герой едва ли заметив магию. Напомню, что сначала герой вообще мечтал как бы немного подрасти, дойти до острых предметов и как бы пойти дальше, скажем, по этому пути перерождения. Но здесь у нас типа он увидел мангию и всё. Это социальные лифты, это всё круто, это замечательно. при том, что как бы а его, знаете, таких мечтах о магическом мире в детстве в реальной жизни в, на земле, я имею в виду, не говорилось никак. Это можно было бы ещё оправдать, что вот он грезила магией, как э, тот же самый Сидкагана из э, Воскрешения в тени. Здесь такого не было, и как бы этого бэкграунда у персонажа нет, то есть вот эта непонятная такая рьяная жажда овладеть магией не очень понятна мне. Всё-таки Ну, нету объяснения тому, что вот он просто с ничего, не увидев толком мира, решил, что магия — это классный социальный лифт, сила и прочее. А возможно, в этом мире просто вот существует бытовая магия, и все, банально она на другой уровень не выходит, никакой боевой и ничего нету. Что бы он делал тогда? Ну, разочаровался бы и все, и что бы было бы. Да, прикольно, что мы получили то, что вот в итоге, да. Но это просто упущение автора. Оказалось, что главный герой банально не подумал о том, что магия может быть не так эффективна в этом мире, как ему там показалось из своих мечт. Да, нам потом это немного, скажем так, осаждают нас в этом плане, что, например, герой привык, что в его мире темная магия зло, светлое хорошо, здесь это нейтрально. Но тем не менее, это просто вот такие упущения, типа, что мол мы немного в реализм уходим, хотя как такового вот его прямо здесь не было. То есть, ну, нормальный любой человек, я думаю, попавший в такую ситуацию, адекватный, увидев магию наверняка бы да, действительно удивился. Во-вторых, но ну, он бы подумал бы, да, что это возможно круто, я хочу этим овладеть, особенно если это, ну, подросток, выросший на подобных аниме, манги и прочем современной Действительно бы возможно по глупости своей принял такое, но наш главный герой действительно, ну, не может быть таким, он взрослый мужчина. Он э, достаточно умён, вообще в науку так-то ходил и должен понимать, что здесь происходит, но тем не менее почему-то магия ему так сильно вскружила голову, что он вот ударился в эту сверхидею так сильно. Как мне показывается, у этого нет никакой мотивации конкретной, и автор толком не объяснил, почему так. Это определённое упущение, что немного грустно. Но тем не менее не настолько сильное упущение, как мне хотелось бы. Просто, наверное, автор именно видит в магии что-то такое сверхординарное, что-то крутое, как невероятный социальный лифт, назовём это так. Но и даже не предположил таких моментов, что магия может быть, ну, типа, в любом магическом мире, оказывается, ну, и не такой уж хороший и сильный. Мы видели некоторые антиутопии и комедии, где магия, ну, знаешь, там Совсем обыденность, не знаю. Представим там мою героическую академию, там, не знаю, почему-то первая в голову пришло, где, в принципе, со сверхсилами можно оказаться и героем, а можно, не знаю, там и в море рыбу ловить ходить. Вот. Ну, условно говоря, всякое может быть. И здесь также могло показаться, что, например, как я и сказал, магия могла бы, ну, действительно быть обыкновенным явлением, не чем не усиливающим обычного человека. Но тем не менее, в принципе, мы получили, что имели, и наверняка Верховный маг добьётся своих сверхмогучих сил и станет крутым магом. Ну, в следоваясь названию. Я предполагаю, что дальше всё будет развиваться именно по такому сценарию. Добавлю, наверное, ещё про момент с братом, про отношения с как там его? Я помню, Триан и второй, второй паренёк. э, которого непостество на потом в конце изгнали, так сказать, из деревни и сделали рабом. В принципе, нормальная ситуация. Все вот эти отношения развивались довольно закономерно. Интересно, что было вот, в принципе, непосредственно произведено вот такое изгнание. Это было круто. Я, естественно, только вот хотел бы добавить, что вот это последующее за этим изгнанием отрианам мне вообще непонятно, потому что, в принципе, он никогда не причинял вред своему брату, возможно, только поддакивал. А вот этому старшему, но тем не менее, насколько я помню, никаких действительно угнетающих позиций не было. Да, его могли типа за, заподозрить в том, что а, он сотрудничал, так сказать, в этом избиении со своим старшим братом, но, как я помню, вроде главный герой от этой идеи отказался и, в принципе, никаких претензий к младшему не имеет. Но почему-то он стал таким козлом отпущения, и сам на это согласился, и такой покорный, всему идёт всему этому слушается. Мм, как-то он слишком мал для этого, для такой жертвенной позиции. Мне кажется, его должны были бы просто мягко принять со временем. Надеюсь, что в будущем это по крайней мере произойдёт. Не знаю, когда главный герой через пару лет вернётся с обучения домой. И там уже Триан как бы будет одной из частей семьи, пусть такой немного меланхоличный, но, наверное, такой характер у него будет. Но тем не менее, мы получили вот такой вот твист весьма интересный с изгнанием старшего. И я искренне надеюсь, что этот старший брат, ну, всё, в истории больше не появится или появится в истории, которую я чуть позже расскажу. То есть, ну как это обычно бывает. Изгоняют такого персонажа, и через несколько лет вот главный герой уже становится довольно стильным. Он устраивается в какую-нибудь организацию и главой или сильным воином этой организации, оказывается, вот тот самый, который неистово жаждет мести вот этому парню. Э, я искренне верю, что такого не будет, потому что, во-первых, крайне на самом деле это маловероятное событие. Уже надоел этот ход. Хочется что-то новенького, хочется, чтобы, например, главный герой, как я и сказал, я расскажу Например, через так же много лет он уже достаточно силён, ходит по деревням. э думает, не знаю, выбрать себе раба, например, как это Чисстеньков в топодобных антиутопиях бывает. И идёт там и видит вот этого самого три трина, ну, старшего брата своего. И он там обычный, простой, ну, не знаю, может, раб войны, не знаю, или раб земли владе, ну, не владелец, а земли паше с какой-нибудь. И вот его флешбэк от из-за этого, не знаю, там обретёт чтение мыслей и поймёт, что тот это вот тот самый его брат. Например. Вот это будет круто. Из этого можно, не знаю, даже какой-то Ну, вряд ли слёжи вышибательный момент, но такой интересный твист придумать, наверное, автору можно будет. Или вообще, в принципе, не вспоминать никак про этого брата, что типа вот он в рабстве так и сгинул, через пару лет такую идею и вкинуть. И в принципе, это будет, ну, жизненно. Мы всё-таки антиутопию такую реалистичную создаём, с мезантропом в главной роли. То есть, ну это было бы более правильно, как по мне. То есть я думаю, что в дальнейшем не стоит сдавать вот этот классический анимешный твист, как я описала ранее. Но это всё дело далёкого будущего. В принципе, думаю, тут особо больше добавлять нечего. Единственное, что мне ещё не понравилось, вот этот персонаж сына графа или кого там, ну такой, не знаю, слишком стереотипный, что ли. Ну как-то даже для такого мира это, ну, слишком просто, слишком тупо. При том, что он ещё и, ну, ни к чему не привёл этот его образ сценарий для того, чтобы просто показать крутость этого главного героя и всё, больше ничего. Меня это немного разочаровало в подобных сценах, в подобных книгах. Это не очень правильно. Ко мне, в принципе, это так так-то книга хорошая, интересная, но вот это как-то слишком уже заезжено выглядит. Ну вот неужели нельзя было прямо без этого обойтись и обязательно нужно было это показывать. Вроде бы по сюжету я всё объяснил, в конце мы увидели вот такую яркую битву жестокую довольно. Но тем не менее, в принципе, этого следует ожидать. Мы уже видели, как главные герои убиваются, в принципе, ему пофиг на это. Да и у меня как-то никаких эмоций подобная сцена не вызвала. Не знаю, возможно, в будущем у автора получится создавать что-то более интересное. Пока что это никаких совершенно эмоций не вызывает и просто приводит к результату дальнейшему. Завязка интересная, продолжение нормальное. Я надеюсь, что вот процесс роста главного героя будет показан достаточно интересно. В принципе, что-то похожее по стилистике мы видели в Чернокнижнике в мире магов, не в смысле не в моей залучке, а в залучке Редвина. эзначительного парня, ну, ещё некоторых других ребят, которые я заучивал эту книгу. Там, в принципе, была похожая стилистика, похожие темы, наверное, только ещё по мрачнее, может, даже ещё больше. И что там было? Там Интересный был процесс роста, но как-то со временем, просто когда вот это нудное, заунывное раскачивание продолжается долго, даже с кем-нибудь, там, не знаю, глобальными сражениями и прочим, это начинает надоедать. Поэтому я надеюсь, что данное произведение произведет на меня большее впечатление в будущем, если я, конечно, продолжу его читать. Но пока что, в принципе, достаточно неплохо. Нужно дождаться, когда главный герой, скажем так, достигнет половозрелого возраста. Скажем так, даже не половозрелого, а такого, более юношеского возраста. Как для меня в любой книге начинается действительно интересный сюжет, когда или аниме, кстати, когда главный герой достигает, ну, действительно, хотя бы там 17 или 16 лет, ну, чтобы из себя можно было хоть как-то с этим героем ассоциировать, а не с маленьким ребёнком. Ну и, в принципе, появляются хоть какие-то там взаимоотношения, могут любовные линии добавляться, могут, не знаю, даже те же политические диалоги добавляться, потому что ну с маленьким ребёнком даже сильным Я думаю, никто из королей и прочих сильно востревать не будет, он будет просто учиться, но это довольно скучный процесс. А тут будет более интересно. Ну до этого надо ещё дожить, как я и сказал. Что ж, я думаю, с сюжеткой на этом закончим. Книге я поставлю, ну, скажем так, условные пока что 7 из 10, твёрдые. Можно больше было бы, но не сильно хочется, потому что мало ознакомился пока. Ну, я как сказал, были достаточно плоские моменты. И меня вот это немного угнетает эта идея, что автор прямо плещет тем, что он создаёт вот этого антиутопичного, незатромпичного героя, но тем не менее, в принципе, ну, обычно всё, ну, нету ничего прямо ярко сильно выделяющегося вот в этой книге. Что ж, 7 из 10. Перейдём к тому, что я бы хотел почитать эту данную книгу дальше, если у вас есть желание, пожалуйста, заказывайте. У меня очень недорого озвучка стоит, но опять же, это компенсируется тем, что она может выйти не прямо так скоро, как вам хотелось бы. Я действительно иногда сроки достаточно сильно задерживаю. Просто они идут все в порядке очереди. Я имею в виду, все озвучки идут в порядке очереди. Из-за этого как бы возникают некоторые проблемы, но за дополнительную плату можно подниматься в очереди, если есть такая возможность. Но в принципе, книга обязательно выходит, если её вы ее оплачиваете, но возможно не прямо скоро. Если происходит прямо сильная долгая задержка, я вот как бывает, иногда даже дополнительные часы озвучиваю, то есть это вам бонус. Конечно же, переходите в личку, чекайте Telegram, актуальные цены, расписание и прочее, всё у вас там открыто. Пожалуйста, пишите, если вам интересно, заказывайте книгу, я буду очень рад почитать её дальше, возможно, даже в совсем скором будущем, потому что сейчас я оставляю озвучку на, в принципе, вполне достойный рельсы. Также не забывайте обязательно переходить в мой буст, и там скоро добавится, возможно, даже уже добавлены новые уровни подписки, по которым вы получите невероятное количество ништяков и также круто огромное количество новых глав моей эксклюзивной книги Легендарный механик, которая уже давным-давно озвучивается и в закрытом доступе имеет огромное количество глав по супер низкой цене. Поэтому, пожалуйста, переходите, у нас там отличный чат, где ребята очень круто сидят и лампово общаются. И я очень рекомендую вам туда хоть раз попасть, хотя бы на один месяцочек. Также я думаю, что можно под этой книгой, в честь такого ответственного события, что я наконец озвучил этого Верховного Мага, сделать небольшой розыгрыш. Ну, давайте поступим следующим образом. Разыграем несколько подписок на мой бусти бесплатных, абсолютно, не знаю, пусть будет их 3, возможно, пожелания я выдам даже больше. Пишите интересные комментарии под этой озвучкой, например, на тему, чтобы Давайте вот про этого прата главного героя порассуждаем. Придумайте ему дальнейшую судьбу. Можно в нескольких предложениях, не обязательно длинно. Что с ним станет? Возможно, он просто сгинет. Я не знаю. Возможно, вот он встретится с ним в роли какого-нибудь культиста и прочего. Придумайте самую интересную историю, которая вам кажется, произойдёт в дальнейшем, либо при встрече этих персонажей, либо вообще не при встрече. Опишите судьбу вот этого старшего брата. Мне интересно, что вы придумаете по этому поводу, потому что сам я придумал довольно плоские твисты, как мне кажется, и, мне кажется, есть более интересные идеи по этому поводу. Вы можете писать также просто любые другие комментарии, главное, чтобы они были для меня интересны и по теме. Если там будет что-то действительно меня цепляющее, я обязательно напишу вам и выдам подписку на мой бустим. Поэтому, пожалуйста, пробуйте и, не знаю, кодовое слово давайте не будем придумывать, просто пишите комментарий, и если их будет больше, естественно, и вы и меня порадуете, и шансов выиграть подписку будет у вас больше. Ну и напоследок, конечно же, не забывайте переходить в мои новостные сети. Это, конечно же, больше всего Telegram. Группа ВКонтакте, также в некотором смысле, есть ютуб-канал по книгам, но он не очень пока что актуален, есть ютуб-канал по аниме, обязательно захаживайте туда. И не забывайте, что перед тем, как спрашивать, будет ли продолжение, зайдите, пожалуйста, в телеграм-канал и чекните актуальное расписание и вообще по новостям, что происходит с данной серией книг. Возможно, даже у кого-то спросите в чате и вам ответят без агрессии. Но у меня, пожалуй, думаю на этом все. Про все новости я вам сказал, про сценарий мы поговорили. Давно я не записывал комментарий исполнителя и очень был рад вот так с вами монологово побеседовать. Думаю, что получилось неплохо, и я порадовал вас за последние 5 часов своим голосом и интересной книгой. Давайте-ка я на этом попрощаюсь, я уже немного забыл, как это делать, но тем не менее постараюсь выложиться на полную. Не забудь подписаться на меня как на исполнителя, поставить свой лайк и написать несколько комментариев. А у меня тем временем всё. Это был конец первого тома книги Верховный маг. читал Белфаст